Глава 30. Кошмар. После того, как осмотр места убийства закончился и труп увезли в бюро судмедэкспертизные исследования, полковник Гущин ещё долго сидел в машине на просеке, словно что-то решал про себя или к чему-то готовился. Макары и Клавдий Мамонтов о задаче намолчали. Они пытались с Гущиным заговорить, но каждый раз он поднимал руку: "Не сейчас". Заглохните вы оба. Наконец, приняв какое-то решение, он сказал, что они возвращаются в Балашиху. Клавдий Мамонтов этому не удивился, ведь братья Гусевы по-прежнему оставались единственной реальной нитью к тому, чтобы хоть как-то начать разматывать это страшное дело. В Балашихинский УВД по приезду Гущин снова не зашёл. Из внутреннего двора позвонил экспертам-баллистикам, чтобы спросить, не готова ли экспертиза оружия, изъятого у обоих братьев, и сравнительный анализ пуль, извлеченных из головы авторитета Алтайского и из трупа его пса. Результат от баллистиков еще не пришел. Гущин снова по телефону переговорил с экспертом. Уже по анализу ДНК. А бутылки с растворителем и ее крышки, где эксперты и обнаружили ДНК младшего Гусева, Стаса. После этого он обратился к Клавдию Мамонтову. "Иди в ВВС, оформи выезд наследственный эксперимент с задержанным младшим", спросил Клавдий Мамонтов. "Старшим заберёшь Виктора Гусева, оформишь разрешение, никакого конвоя, только мы с тобой вдвоём в роли конвоиров. Место наследственного эксперимента дом Алтайского. В Розыске они тебе ключи отдадут от ворот и гаража. Я сейчас прикажу. А я спросил Макар, когда Мамонтов ушёл в ВВС. Ты с нами не поедешь? Фёдор Матвеевич, я сказал нет. Я поеду с вами, твёрдо заявил Макар. Я чувствую, что мне не стоит вас отпускать туда одних. У вас сейчас маска сдвинута на подбородок, полковник. Видели бы вы выражение своего лица. Вернулся Клавдий Мамонтов. Он ввел с кованого наручниками Виктора Гусева. Отдал полковнику Гущину документы из ЭВС. «Перекой его здесь, руки назад», — приказал Гущин. «В машину так неудобно сажать». «Руки ему назад», — тихо повторил полковник Гущин. Тон его и взгляд на старшего Гуся Макару очень не понравился. «Ладно, кузен из Англии, возьму тебя с собой». Полковник Гущин глянул и на него. Не пожалей только потом об этом. Не разочаруйся. Машину ты поведёшь. Мы назад сядем с арестованным. Куда это вы меня везёте? поинтересовался Виктор Гусев в машине. К Мише Алтайскому домой. Ты же бывал у него дома, Витя. Давно у вас патроны ещё. Гусь старший усмехнулся. Ему было крайне неудобно на заднем сиденье со скованными за спиной руками, однако он не жаловался. Они добрались до Вилы Алтайского, открыли ворота и въехали на машине во двор. Полковник Гущин отворил гараж и завёл старшего гуся внутрь. В гараже было пусто, обе дорогие машины Алтайского забрали эксперты на исследование. Просторное помещение с бетонным полом освещалось галогенными яркими лампами. Знакомое место, Витя, да? спросил полковник Гущин хрипло. Я же сказал, приезжали мы к Алтайскому с патроном, но давно. Гусев оглядывался по сторонам. Нет, вы приехали к Алтайскому совсем недавно, с братом. Он вас сам впустил. Что вы там ему наврали, интересно? Ну а дальше всё было очень скверно. Я же сказал вам, никаких бесед со мной без моего адвоката. «Где мой адвокат?» Гусь-старший смотрел на Гущина с вызовом. «Ты чего лепишь мне, полковник? Ты ж меня знаешь, я тертый калач. Меня Барнольд столько лет возле себя не держал, если б я был треплом или говном. У алтайского пуля в затылке, а мы у вас с братом изъяли два ствола при задержании. Установим, из какого ствола выпущено». «Устанавливай, проверяй». Гусев-старший засмеялся. Ой, я просто не могу с вами, ментами. Да проверяй флаг тебе в руке. И по его наглой ухмылке Клавдии Мамонтов понял, у баллистиков ничего не выйдет с проверкой, потому что это не те стволы. А тот самый ствол, из которого пристрелили Алтайского, уже давно где-нибудь на дне реки или болота. И до него не добраться. В Алтайскому в рот очиститель для труб залили, сказал Гущин. Покойный патрон ваш Арнольд этого бы не одобрил. Я ничего такого за ним не припомню, подобных зверств. Гусев старший молчал. На бутылке с очистителем, а самое главное на её крышке следы ДНК, продолжал Гущин. Не твои, Витя. Твоего братца Стасика. Это он сотворил, а? Не ты? А ты что делал, когда Мишка Алтайский корчился в муках? Когда ему кислота кишки насквозь прожигала. Тэ этим любовался? А кто из вас стрелял? Кто его добил? Гусев старший и на это ничего не ответил. Полковник Гущин посмотрел на свои руки в латексных перчатках и подошёл к стеллажу гаража, где стояли пластиковые бутыли. Подручная автомобильная косметика. Он разглядывал этикетки. Очиститель для стёкол, антифриз, Средство для полировки, средство для уничтожения царапин, автомобильный лак. Взял одну из бутылок и прочёл химический состав. Если бы речь шла только об Алтайском, я бы, может, и не настаивал, Витя, произнёс он тихо и обернулся с бутылкой в руке. Но это дело дрянь. Двадцатилетний мальчишка с сожжённой заживо женщина, которую перед смертью пытали, полосовали ножом Мужик, разрубленный топором на куски, словно свиная туша. Поэтому, Витя, я пойду на крайности, чтобы узнать сейчас от тебя полную правду. Как оно всё есть на самом деле? Виктор Гусев уставился на него. Я наизнанку тебе здесь выверну, сказал полковник Гущин и с размаха коротко и страшно ударил его кулаком в перчатке прямо в челюсть. Виктор Гусев грохнулся на спину, на скованные руки, и то ли вывихнул, то ли сломал одну из них. Он дико заорал от боли. Гущин наступил ему ногой в начищенном до блеска ботинки на грудь, прижимая к полу, утраивая его боль. Гусев орал, широко распялив рот. А полковник Гущин быстро отвинтил пробку у бутылки с растворителем, Наклонился к самому лицу Гусева, не страшась невозможной заразы, ни капель слюны, что летела из распяленного в воплер-та, и... — Фёдор Матвеич! — закричал Клавдий Мамонтов. Но Гущин всё же плеснул растворитель на лицо Гусева-старшего. Жгучие капли окропили его щёки, губы. — Скажешь мне всё сейчас! — шипел Гущин. Иначе в глотку и тебе залью. Напишем рапорты потом, что ты в ходе следственного эксперимента, когда я наручники с тебя снял, сам схватил и хлебнул. С собой захотел так покончить, потому что тюрьмы страшишься, где люди алтайского тебя на перо посадят. Я наручники сниму, когда ты сдохнешь в мучениях здесь в гараже у меня на глазах. И отпечатки твои будут на бутылке, и ДНК твоё. Не веришь мне? А ты поверь. Как это, когда живого человека кислотой поет насильно? Я, да ты что? Мент. Полковник, не надо, дико закричал Гусев старший. Губы жжёт. Не надо, не трогай меня. Скажешь правду, как вы Алтайского убивали, как убивали других. Не надо. Убери это от меня. — орал Виктор Гусев, пытаясь отвернуть лицо от бутылки с растворителем, маячивший неумолимо у самых его губ. — Я не хотел ничего этого. Я хотел его просто убрать, пристрелить. Его ж приговорили наши. Но с очистителем свободы, клянусь, это не я. Это все он. — Кто он? Имя? — шипел Гущин. — Стаська, братан. Клавдий Мамонтов вспомнил сведения из ориентировки на братьев. Младший, ещё несовершеннолетний Стас Госиев, спасая раненого брата прикладом бил того самого бизнесмена, встретившего их в своём доме с карабином в руках. Сел в тюрьму за это. А старший брат сейчас его предал. "Говори всё, ну", Гущин взболтнул бутылку, продолжая прижимать Госиева ногой к бетонному полу. Я скажу. Только не трогай меня, Виктор Гусев хрипел. Алтайский конченый был. Его наши приговорили. Я его должен был просто убрать и всё. Я так и хотел. Но Стаська, он на метадоне сейчас, с ним порой страшно, когда на него это накатывает. Я ему русским языком сказал: "Это чей-то больной бред. А с психопатами и больными мы не связываемся". Но он мне ответил, что алтайскому всё равно конец. Так пусть сдохнет в страшных моках. А мы за это ещё и бабло гребём. О чём ты? Гущин убрал бутылку, выпрямился. Я тебя не понимаю, что ты плетёшь. Он этот тип, он нам не конкретно алтайского заказал. Ему было всё равно кто, шептал лихорадочно Гусев старший. Лишь бы сделали А мишку алтайского мы так и так должны были кончить. Так что всё просто наложилось одно на другое. Что ты плетёшь? повысил голос полковник Гущин. Что за бред? Учти, будешь врать и заворачиваться за льё в глотку тебе до да печёнок прожжёт. Нет, нет, я правду говорю, Гусев извивался на полу. Наши насходники алтайского приговорили. Я должен был с братом его убрать. Сидели, кумекали, как к нему подобраться. Ему наши позвонили, сказали, «Приедут от нас двое корешей Арнольда, покойного, к тебе на переговоры, прими». Он не мог при таком раскладе нас не принять. Поэтому и в дом впустил, дверь открыл. Он даже сигнализацию вырубил сам и камеры отключил, чтобы нас не засветить. Он в себе был уверен, дурак. Считал, что мы не посмеем его пальцем тронуть. Питу не испугаемся». а мы его должны были по приговору сходняка прикончить. И как раз накануне у меня телефонный разговор состоялся, странный». «С кем? Почему странный?» «Он имя мне не назвал этот мужик. Сказал, что с покойным Арнольдом вел дела, бизнес. И сказал, вы, мол, все втроем ко мне приезжали. Я вас помню и знаю, кто вы такие». И что это ещё Арнольд дал ему мой номер, мол, если что, обращайся всегда через него, то есть через меня к нему. Он сказал, что у него ко мне предложение, и он готов заплатить мне. То есть нам с братом 1,5 млн руб. За что? За убийство? Маловато. Нет, в том-то и дело, что не за убийство, страстно воскликнул Гусев старший. Только за видео. За какое ещё видео? Он сказал мне, вы люди серьёзные, наверняка у вас есть кто-то на примете, кто должен отправиться на тот свет. Ну, с кем у вас свои счёты? Сказал мне, всё равно, кто это будет. Это ваши дела, я, мол, даже имени его не хочу знать. Мне от вас нужна будет только запись, съёмка на камеру мобильника. «Как вы кого-то убиваете?» — спросил Гущин. «Нет, ты не понимаешь, мент». Его не убийство интересовало, а сам процесс. Он сказал: "Ваша жертва должна сильно мучиться. Всё должно произойти не быстро. Чем больше мучений, тем лучше". И за эту плёнку он готов заплатить 1,5 млн рублей. Звучит как полный бред, Витя. Я и сам это как бред воспринял и послал его. Не стал даже это обсуждать, ответил Гусев старший. Ну, братан, он всё слышал, весь разговор. Он скволыга у меня, хоть и молодой, за копейку удавится. Он сказал: "Ты чего, бабло само в руки плывёт?" Он сразу перезвонил по этому чёртову номеру. И дальше уже договаривался с этим сумасшедшим сам. Он пообещал, что плёнка будет, и братан пришлёт ему сначала только первые кадры, а потом, как тот деньги нам переведёт на карту, то отшлёт всё видео целиком. И что дальше? Мы приехали к Алтайскому в тот вечер. Он на сам впустил. Он хотел разговора. Мы на него напали. Я его сбил с ног, наставил пистолет, приказал лежать смирно. А братан, он нашёл в кладовой тот очиститель для труп и это он всё сделал, не я. Набросился на Алтайского как зверь, начал душить его сначала, нос ему зажал и залил в рот эту дрянь. А перед этим мобилу свою мне дал, снимай, мол, всё чётко, подробно. Они все молчали. Всё это ложь, сказал полковник Гущин. Это правда. Братан его мучиться заставил. А затем в конце он его и пристрелил. Ствол тот он потом сразу выбросил. У нас в оружии недостатка нет. Я просто снимал. Лжёшь ты, лжёшь. Да, ещё чуть не забыл. У этого психопата, что мне звонил, имелось одно важное условие. Сказал: "Сделайте, как велю, иначе денег не заплачу". Какое условие? Мы должны были забрать труп нашей жертвы из дома и бросить его на перекрёстке трёх дорог. Он сказал: "Место подберёте сами, вам виднее, где это. Но тело должно быть положено туда. И это всё тоже снимите на видео". Он не требовал, чтобы это шоссе было или дорога проезжая, сказал любой перекрёсток трёх дорог, даже тропинки из годяпца. Я вспомнил, что как раз там в барках у раковарни есть такой перекрёсток. Мы в егоны времена с Арнольдом часто к Алтайскому ездили и раков там брали с пивом. Мы забрали тело из дома и привезли ночью туда. На какой машине? спросил Клавдий Мамонтов, который до сего момента в допросе не участвовал. Взяли в аренду на адрес бывшей фирмы, что Арнольду платила отступные в Москве, в Южном порту, фирмы представительского класса. Эта тачка нам на одну ночь всего была нужна. И это не всё, продолжал Клавдий Мамонтов. Было ещё кое-что, что, что потребовало от вас сумасшедший. Виктор Гусев глянул на него со стонами кое-как сел на пол. Да, кое-что ещё он попросил у нас. Что именно? Гущин вернул бутылку на стеллаж. Заявил, собаку достаньте и убейте. Все равно, какую. Но трупов на перекрестке должно быть два — человечий и собачий. Я по одному этому понял сразу, что мы имеем дело с безумным. Я так Стаське и сказал, а он мне, у алтайского дома кобель бойцовой породы. Чего проще-то? Искать ничего не надо. Когда мы вошли, псина гавкала на нас. Алтайский её сам утихомирил. Он видно на пса надеялся, если что. А пёс, когда я Мишу в нокаут послал, обалдел прямо. Пялился на меня из угла, скалился, но так и не бросился. Братан его пристрелил. Он у меня сам немного с приветом. Он это дело просто обожает. Какое дело? подал голос Макар, который до сего момента не проронил ни слова. только наблюдал весь этот кошмар в гараже. Убивать, ответил старший гусь.